Глава 18 Одной из первых в зал вошла молодая женщина. На вскидку и не скажешь, сколько дамочке лет, но выглядела она шикарно. Стильная одежда, идеальная прическа, высоченные каблуки, которые навели о мыслях про Хельгу. И не только каблуки напоминали мне вампирши, вампирше, поражала и внешнее сходство. Тут же лица, расположение глаз, и даже фигура была похожа. — Это моя мачеха, Эдна! — коротко представил Хелл женщину. Взгляд вампирши был заинтересованным, но коротким. Осмотрев меня, словно утолив свое любопытство, Эдна склонила голову в знак уважения. — Хеллвард! — зашелестела вампирша. А меня будто передернула от этого шепота. И мгновенно женщина стала мне глубоко несимпатична. Вот не сделала она ничего мне, а все равно не понравилось. Молю тебя, князь, изменить решение. Продолжила мачеха моего вампира. По поводу Хельги моя дочь не ведает, что творит. Она юна, импульсивна. Хелвард молчал, а я, повернув голову, удивленно взглянула на мужа. Дочь? Выходит, Эдна мать Хельги. Нормальное такое родство. Теперь, разумеется, все предельно понятно. Мамочка хомутала старшего, а дочурка претендует на младшего. И всех все устраивает. Элвард сжал свободную руку в кулак. Я слышала, как хрустнули суставы от этого движения, а Эдна вздрогнула, словно опасалась, что и ей достанется от князя. — Эдна, милочка, поговорим насчет твоей дочери поище, — тактично вмешался Дьярви. И я была благодарна вампиру за то, что перетянул внимание сына на себя. Я чувствовала, что Хел может вспылить, а я бы не хотела оказаться причиной конфликта внутри семьи. Поведайте нам, дети, о жизни среди людей. Кстати, как поживает Вики? Старуха все такая же стерва. Насмешливо продолжил Дерви, словно не замечая, как передернула его жену от этого вопроса. «Эдьма! Да что с ней станет? Живет и здравствует!» Усмехнулся Хелл, терпеливо ждал, когда к трону подойдут все жители замка, которых я и не запомнила сразу. Но все они склоняли головы, избегая взгляда своего князя. Но я чувствовала их любопытство. Еще бы! Наверное, никто не ожидал, что женой Хелварда... Станет оборотень.